Глава двенадцатая. Дима. Вика сидела в комнате с миской попкорна и смотрела телевизор. Ко мне она не повернулась, и когда я спросил у нее, как дела, бросила отстраненное «нормально». «Да черт возьми!» Забрав пульт, я выключил телевизор. Но дочери казалось все равно. Она закинула на диван ноги и положила в рот несколько взорвавшихся зерен. В чем дело, Вик? Мне не нравится, что Маша берет мои вещи. Так поговори с Машей. Я не хочу говорить с Машей. Я вообще не хочу, чтобы Маша была тут. Еще недавно ты хотела именно этого. С досадой бросил я. Недавно я носила розовые очки. Неужели ты сам не видишь, какая она, пап? Она же ленивая, лицемерная. И она тварь. «Ты не имеешь права так говорить, Виктория!» «Имею! Я хочу, чтобы вернулась мама!» Я тоже этого хотел. Хватило недели после ухода к Ксюши, чтобы Маша начала меняться. Всегда развешенные по цветам рубашки в шкафу оказались вперемешку в корзине для грязного белья. Из школы позвонила классный руководитель Саше и спросила, почему никто не пришел на родительское собрание. А когда я переадресовал этот вопрос Маше, та ответила, что это моя обязанность. Черт подери, да я понятия не имел, что у Сашки собрание. Был-то в школе в последний раз, когда он в третьем классе учился. Феерии стала пятница. Как назло, последние дни выдались загруженными. Прошло несколько крупных сделок. Одна сорвалась, к тому же я ждал партию машин из Европы. Но с таможней возникли сложности. Из-за этого я совершенно упустил, какой был день. Вернулся под полночь, когда дети уже спали, и получил осуждающее «У твоей дочери, вообще-то, сегодня был день рождения. Я должна была, что ли, его организовывать? Она мне всего лишь племянница?» Это стало последним. Я четко сказал Ксюшиной сестре, что на шее у меня сидеть она больше не будет. Дал три дня, чтобы она нашла работу. Вышвырнул бы ее к чертям собачьим, но она все же была сестрой Ксюши, и сделать этого без ее ведома я не мог. И смешно, и грустно, мать ее. Вика дотянулась до брошенного мной пульта и опять включила телевизор. «Твоя Маша налепила вареников. Сказала, чтобы я покормила тебя, когда ты придешь». Но ты делать этого не собираешься. Я даже притрагиваться не хочу к тому, что она делает. Верни маму, пап. Неужели ты не видишь, что это Маша... Она вся фальшивая. Утром она на Сашу наорала, потому что он проспал. А сама его разбудить не додумалась. Она... Я присел на диван рядом с дочерью. И она отодвинулась от меня. Я ошибся. Мы с твоей мамой так долго были вместе. Казалось, все уже давным-давно перегорело. А тут Маша. Она на Ксюшу похожа. Без налета проблем, быта. Я как будто влюбился в собственную жену только в прошлом. Но Маша не Ксюша. Хватит, пап. Она рывком поднялась. Ты бы лучше это все не мне говорил, а маме. Или не надо такой маме говорить. Знаешь, если мама не вернется, я уеду к ней жить. И Саша тоже. Мы с ним уже решили. А маму вы спросили? Зачем ее спрашивать, мы ее дети? Ну да. Я угрюмо посмотрел в телевизор, ни хрена не понимая, что там идет. Как увидел тогда, заходящего к ней в квартиру мужика, так перед глазами эта картина и стояла. Выхоленный в пиджаке когда только успела. «У мамы, похоже, уже кто-то есть», признался я. Вика выпучила и без того большие глаза. «С чего ты взял?» «Видел». Помедлил и все-таки признался. «Я тут поехал к ней на работу, проследил за ней, узнал, где она живет. А там... Может, не надо по себе судить? Мама не такая!» Вик. Я попытался ухватить дочь, но она ловко вывернулась и крикнула. «Мама не такая, понял? И не смей так о маме думать!» Она выбежала в коридор, я за ней. В дверях мы столкнулись с только что вошедшей Машей. Я успел перехватить взгляд Вики. Колючий, полный ненависти, а через несколько секунд она хлопнула дверью своей комнаты. «Привет!» сказала Маша и, тряхнув волосами, сняла легкое пальто. «На улице дождь такой. Я тут сходила в художественную галерею, думала, может, там есть место для меня, но нет. И вакансий подходящих больше нет. Маш. Может, конечно, что-то еще появится, но... Маш!» – поднял я голос. «Я буду работать только на работе, к которой у меня душа лежит. Остальное убивает. Я не могу так, как моя сестра». Ты посмотри, во что она превратилась в своих кадрах. Ходит, как серая мышь, и... Маша схватил ее за плечи и встряхнул. Оттолкнул от себя и за секунду принял решение. Вещи свои собирай. Она уставилась на меня. Я сниму тебе номер в гостинице. На неделю. Не найдешь за неделю выход. Твои проблемы. Здесь тебе больше делать нечего. Но мы же... Ты... Нас нет и никогда не было. Я люблю Ксюшу. И, да черт подери, будь проклят тот день, когда я подумал, что ты лучше нее. Ты ее мизинца не стоишь. Все, что есть в тебе, лень и зависть. Ты пустышка. Жаль, что я сразу этого не понял. Закрывшись в нашей с Ксюшей спальне, я сжимал в руках свитер, который она связала мне в прошлом году. Я не помнил, Было это на праздник или просто так. Я много чего не помнил. Например, поздравил ли ее с Днем Святого Валентина? Вряд ли. Все это давно ушло на второй план, а жизнь превратилась в рутину. Неожиданное чувство вины садануло по-живому. Я привык винить Ксюху в том, что мы стали серыми, а на деле сам был виноват не меньше. В комнату постучали, появился Сашка. Я из мака еды заказал. Тебе тоже, — сказал он и поставил рядом со мной пакет. Там это, Грым взорвет и мечет, чемодан собирает. А Вика у нее свое платье увидела. Она его, похоже, взять хотела. — Ты не преувеличивай, — сказал я строго. Но тут до меня донесся разговор на повышенных тонах. Несколько фраз и громкий хлопок двери. — Мы завтра с Викой на Гриндей идем. «На Гриндей? Они что, в Москве выступают?» «Ну да». «А билеты? Там же ценник дикий наверняка». «Мама Вики на день рождения подарила билеты, но ну, а сеструха до меня снизошла». Сын усмехнулся. Я вдруг понял, что с момента, как Ксюша ушла, все наши улыбки и усмешки стали приклеенными, вырезанными из бумаги. «Я тебе завидую». Сам бы на их концерт сходил. Так пойдем. Наверняка еще билеты есть. Я достал телефон и вбил в поисковик запрос. Билетов не было. Один сайт, другой, третий. Обновил страницу. Дьявол, не думая, я выбрал два внезапно появившихся билета в танцевальный портер и оформил заказ. «Ну что?» – спросил сын. «На кой хрен я два билета купил, скажи мне, Сань?» Мы вдруг посмотрели друг на друга и замолчали. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Сын опять усмехнулся. «Если ты думаешь, что все еще любишь маму, то да».